Он стоит минуту перед цепочкой глаз, похожей на ряд заклепок. Потом слабым голосом говорит, «Мать честная!». Берет шапку, нахлобучивает на голову и занимает свое место на скамье. Двое техников возвращаются после кофе.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 засунув руки в карманы зеленой кофтки нахлобучив шапку на глаза задумчивые с потухшей сигаретой все притихли Билли биби то тоже успокоили он шел впереди между нашим чёрным санитаром и белым из шокового шалмана я подотстал пристроился к макнёрфи и хотел сказать ему чтобы он не волновался сделать ничего нельзя. Я видел, что какая-то мысль засела у него в голове, и он беспокоится, как собака перед нарой когда не знает, кто там. И один голос говорит, собака, это на не твое дело. Больно велика, больно черна, следы кругом то ли медведи, то ли еще кого не лучше. А другой голос, как громкий шепот из глубин ее племени, нехитрый голос, неосторожный, говорит, ищи, собака, ищи.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 А чтобы охранять это от магазинных воров, высоко на полке над прилавком сидел глазастый наряд медвежат. МакМёрфи, топая, подошел вместе со мной к прилавку, засунул большие пальцы в карманы брюк и попросил у продавщицы пару блоков Мальбора, а лучше три. Он улыбнулся ей. «Собираюсь много курить». Звон в голове не прекращался до собрания. Я слушал в вполухо, как они обрабатывают Сеффилта, чтобы он отдал себе отчет в своих затруднениях, а иначе не сможет приспособиться. «Все отделантийно», — не выдержав, — кричит он. «Мистер Сеффилт, если хотите, чтобы вам помогли, будьте честны», — отвечает она.